Ни в одном из официальных документов французского командования начала войны нельзя найти никаких упоминаний о Москве. Мысль о глубоком вторжении, о проникновении вглубь Российской империи первоначально исключалась н а п о л е о н у Симптоматично также и то, что начиная кампанию против России, Наполеон намеренно отказывался от плана восстановления независимой Польши. Польские лидеры настойчиво предлагали ему с этого начать провозгласить образование независимой Польши и сразу приобрести поддержку всех поляков против Российской империи. Император, не желая ссориться с поляками, все же не шел на этот шаг. Поляк и польская проблема его интересовала в 1812 году в плане узко утилитарном использовать великое герцогство Варшавское. к базу для развертывания наступательных действий и возможно полнее и эффективнее применять в деле польские вооруженные силы Понитовского. С поляками он хитрил. Он им охотно давал обещания на будущее, придумывал разного рода планы и проекты, призванные убедить их серьезности намерений. На деле же он не хотел радикального решения польской проблемы не только потому, что это вызвало бы недовольство Австрии и Пруссии. но и потому, что он хотел исключить все, что сделало бы невозможным последующее примирение с русской монархией. Великая армия Наполеона беспрепятственно переправившись через Неман и не встречая нигде сопротивления, двинулась вглубь российской империи. 25 июня был дан от город Ковно. 28 июня. Французская армия вступила в Бильну. История французского нашествия и отечественной войны 1812 года описана во множестве работ русских до революционных и советских историков. У к а ж д о ли здесь на важнейшие. Ахшарумов. Описание войны 1812 года. 1819. Батурлин. История нашествия императора Наполеона на Россию в 1812 году. Тома 1-2, 1 8 3 7 Михайловский-Данилевский. Описание Отечественной войны 1812 года. Части п е р в а я ч е т в р т а я 1 8 9 0 Богданович. История Отечественной войны 1812 года. Тома 1-3. 1859, 1860. Отечественная война и русское общество. Тома 1-7, м о с к в а 1912. Документ издание. щ у к и н Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года. Части первые Москва. 1897, 1908. о т е и с т н н а я война 1812, материалы военного ученого архива, тома 8 21, 1 9 0 0 1 9 1 4 и другие. Не говоря о многих более давних работах, отметим вышедшие сравнительно недавно капитальные труды Тарле, ж и л и н а и Бескровного. монографически и с с л е д о в а в ш и х тему. Тарле. Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год. Сочинение том. Восьмой. с т р а н и ц а 435-737. Издание первое. Москва. 1938. Его же Михаил Илларионович Кутузов. Полководец и дипломат. Там же Страница 763-832. Жилин. Гибель Наполеоновской армии в России. Москва, 1968. Его же. Контрнаступление русской армии с 1812 году. Москва с 1953. б е с к р о в н ы й Отечественная война с 1812 года. Москва, 1962. К этим интересным исследованиям, внесшим много нового в освещение событий и м е в ш и х огромное значение для с у д е б Европы, и обосновано н опровергших ряд версий и неправомерных у т в ж д е н и й распространенных в исторической литературе, мы и отсылаем читателя. Здесь же для связи коротко напомним ход событий от н ю д ь не ставя своей задачей р д с к р ы т ь героическую эпопею 1812 года во всей ее полноте. Как уже говорилось выше, Наполеон, величайшей тщательностью п о д г о т а в л и в а я огромную могущественную, казалось, н е о т р а з и м у ю армию т р о е н и н внимательнейшим образом продумав продвижение и дислокацию корпусов о т д е л ь н о в частей громадной военной машины, странным образом не имел столь же отработанного и ясного для него самого плана последующих военных действий. т р е м и и т е л ь н ы м маршем За три дня, пройдя немалое р а с с т о я н и я от берегов Немана до Вильны, он затем задержался на 18 с т суток в этом городе. Почему? Какая в том логика? Ведь все преимущества быстрого, почти молниеносного продвижения первых дней войны были утрачены. Правда, корпус Даву успешно продвигался и занял Минск, и Наполеон честно ожидал. той же быстрого продвижения Жерома, надеясь, что тот настигнет б а г р а т и о н Жером не выполнил этой задачи и р а с с т е г н ы й б о л е о н подчинил вестфальского короля маршалу Даву. Вы компрометируете все достигнутое правым крылом в кампании. Так невозможно вести войну, писал 4 июля Наполеон Жерому из в и л ь н о Но помимо этих непредвиденных военных расчётов. Объяснение потери темпов наступления надо, видимо, искать в политических соображениях, оказавшихся ошибочными. Прибытие вставку французской армии генерала Балашова с посланием Александра было неправильно истолковано Наполеоном. Со стороны Александра т о было не более чем манёвром. Наполеон же увидел в нём доказательство слабости Александра. Он создал себе иллюзию, будто царь напуган, растерян. и не сегодня завтра снова обратиться с просьбой о мире. В этом осветном письме важно не столько его содержание, сколько впервые появлявшийся п о к р о в и т е л ь с т в е н н о и с х о д и т е л ь н ы й тон. Эти ошибочные расчёты продолжали определять действия Наполеона и Генрихса. Нельзя не видеть также, что Наполеон в н а ч а о й в о й н е Строил все планы, все расчёты только на последующем соглашении с царём. с Тратегия социальной войны, курс на привлечение в качестве союзников угнетённых и недовольных, широко проводимый им в ранних кампаниях, например, 1796 года, был полностью исключен в войне 1812 года, ступив в страну, где сохранялось крепостное право, где 40 лет назад великая крестьянская война под руководством Пугачёва. потрясла основу п и е д а л ь н о абсолютистского государства. Наполеон не пытался и не хотел привлекать крестьян на свою сторону. Он до такой степени ощущал себя монархом, в л а с т е л и н о м уже настолько проникся пренебрежением к черни, что ему теперь п р и л е т и л о прямое обращение к народу, и он уже считал для себя невозможным привлечение раскрепощаемых крестьян в качестве союзников. Более того. Он не решался поднять против царской власти и не русские народы, литовцев, латышей, эстонцев, п и н н о в Он даже полякам, давно уже имиспользуемым в к о р ы с т н ы х тел, боялся обещать полное восстановление независимости. Иначе, прочим и быть не могло. Мог ли Наполеон призывать народы к н а ц и о н а л ь н о освободительному восстанию, когда он сам беспощадно подавлял национальные движения? своей огромной империей и в о ц а л ь н н ы х государствах и пять лет железом и кровью пытался смирить испанский народ. Он шел теперь в чужую страну как завоеватель, как агрессор, рассчитывающий только на силу штыка. т о была агрессия, освобожденная от всякого идеологического оперения, ничем не прикрытая, грубая, рассчитывающая найти свое оправдание в т о р ж е с т в е силы. Каждая из сторон начинала войну. своего рода манифест обращения к армии. Что мог сказать Наполеон? Какое объяснение он мог дать начатой войне? Ему нечего было сказать, и он прибег почти мистическим формулам. Рок влечет за собой Россию. Ее судьбы должны свершиться. Возвание к великой армии 22 июня. 1812 года. Не примечательно ли, что царь Александр, самодержец, а в т о к р а т неограниченный властелин империи крепостных, противопоставил этим л и ш е н н ы м реального содержания фразам призывы, з в у ч а в ш и е более определенно и хотя бы внешне более прогрессивно: в о и н ы вы защищаете веру, отечество, свободу". Московские ведомости, номер 51, 26 июня 1 8 с 2 г о д а Мог ли кто даже 10 лет назад, в начале 19 в г о века, предположить, что политические й д я т е л ь п о г л я в ш и й со служителя республики и с в о б о д е б у д е т чураться само слов этих, а все р о с с и й с к и й самодержцы? обороняясь от движущихся против его империи несметных воинских сил Наполеона, поднимет против них как щит великое слово свободы. Все изменилось, все оказалось как бы п е р е в е р н у т ы м наизнанку, и в этой войне, начавшейся в самую короткую ночь лета 1812 года первого ее часа, все определилось предельной четкостью. огромная, беспримерная по масштабам того времени армия Наполеона, в т о р и ш а я с я в пределы далекой от нее страны, была армией насилия, агрессии и порабощения. Она надвигалась как черная грозовая туча, готовая все испепелить, все уничтожить. Поднявшись на защиту своей земли народ и в лице своей армии, в лице крик Я! н сжигавших свои избы и небогатое добро, чтобы ничего не досталось неприятелю, и шедших партизаны в лице военачальников, возглавивших т р у д н у ю о б о р о н у против превосходящих сил з о в о е в а т е л е й для всех, для всей России война эта была справедливой, народной, истинно отечественной войной. Вся Европа, весь мир, затаив дыхание, сопряженно вниманием. Следили за битвой гигантов, р а з в е р т ы в а в ш и й с я на бескрайних просторах России. То, что происходило там в п е р в о е в р е м я было трудно правильно понять и оценить. Главные силы великой армии во главе с Наполеоном выставив 16 июля из Вильны, быстро маршем двигались на восток в направлении глубокое островно Витебск. Армия вступила в неведомый ей край. С обеих сторон неширокие дороги с т о р о ж и л г устой высокий непроходимый лес. Армия шла, казалось, по безлюдной стране. Она входила в пустые деревни и селения, где ее встречали темные глазницы окон нежилых домов. Нигде не курился из круг дым. Местные жители уходили с осиженных на мер. т Они сжигали мосты через реку, угоняли свой скот, уничтожали все, что могло стать добычей неприятеля. А главная ф р а н ц у з с к о й а р м и и несмотря на все ее старания, не удавалось схватиться грудь грудью с русской армией. Хотя у Наполеона и не было четкого плана всей кампании, он хорошо знал, к чему должна стремиться возглавляемая им армия, каковы ее первоочередные задачи. Ему важно было использовать огромное подавляющее превосходство вооруженных с и л а х над русскими, которым он располагал в начале кампании. Ему нужно было поэтому в самые первые дни, желательно даже в пограничной зоне, навязать русским генеральное сражение. Оно должно было уничтожить русскую армию и сломить сопротивление русских. Но план этот был сорван маневрами русской армии. Первая армия Барклая де Толли, дислоцированная в начале в районе Комна Вильна, и вторая армия Багратиона, расположенная между Неманом и Бугом, ввиду огромного численного превосходства противника, начали отходить в глубь страны. Это была единственно правильная тактика, и выполнена она была обеими русскими армиями мастерски. Не сумев навязать в начале кампании сражения, Наполеон пытался затем обойти с разных сторон армию Барклая и Багратиона, разъединить их и уничтожить поодиночке. И это ему не удалось. Умело маневрируя, отбрасывая н а с е и а в ш и е части французского авангарда, и б а р к л а й и Багратион сумели вывести свои армии из-под удара и соединиться в Смоленске. б а р к л а й де Толли, принявший командование объединенными армиями, приказал и дальше отступать на восток. Со стороны могло казаться, что французская армия успешно развертывает наступление, а русские непрерывно отступают и, видимо, проигрывают с в о й н у Наполеон оповещал мир о своих успехах. Меттерних, обманувший и Францию, и Россию, но видевший все же главного б р о д а в л и Терфии, осенью 1812 года не мог скрыть своего зла. о р а д в вынужденном отступлении в самых лучших и богатейших провинциях империи, в неслыханном опустошении Москвы, я вижу только признаки и доказательства безсвязности и слабости. Я тут вижу только потери европейского существования России. Я не рассчитываю ни на какую твердость со стороны императора Александра. Я отрицаю возможность, что те же самые люди, которые поставили государство Украя, погибли. е могли вывести его из этого положения. Так утверждал в начале октября 1812 года знаменитый австрийский политический деятель, которого многие современники были склонны считать одним из самых выдающихся государственных умов Европы. Цитирует п о с о л о в ь е в у император Александр I, страница 234. И если уж лучшие государственные умы Европы полагали, что Россия находится на краю гибели, то могли ли иначе воспринимать непрерывное, без боев отступление русских армий простые р у з к и е люди, вынужденные покидать родные гнезда, где жили их отцы и д е д ы Лев Толстой в трином томе Романа «Война и мир» присущим ему изумительным даром п о с т и ж е н и я мыслей и чувств народа. нарисовал потрясающую картину душевного смятения, овладевшего жителями Смоленска и простыми крестьянами, и служилыми дворянами, и запыленными, и запотелыми офицерами, и губернатором, и князем Андреем в конце июля 1812 года. Довели, что п р о п а д а т ь всем, что ж за начальство после этого? – говорил с жаром знакомый а л п а д а щ у д в о я н и н Эти сметенные и негодующие слова были мнением, не в ы с к а з а н н ы м вслух всех, кому довелось испытать горечь унижения, б е д с т в и е разбегавшегося вслед за отступающей армией народа. Летфилд п р о ч т о л стой собрание сочинений том 6, с т о р а н и ц ы 130-131. Но чтобы не испытывали русские люди. Сам Наполеон и его ближайшие военные соратники с возрастающей тревогой следили за развитием этой с т о л ь необычной компа. Наполеон не мог скрывать от самого себя, что война развертывается по совсем иному плану, чем он предполагал. Чем дальше уходили русские вглубь страны и отступая увлекали за собой шедшую по их п е т а французскую армию, тем все очевиднее становилось для Наполеона, что не он. навязывал неприятелю свою волю, и не он определял характер и формы войны. Он должен был действовать так, как того хотели эти отступавшие русские армии. Наполеон видел, чувствовал, как слабеет его армия, еще месяц назад казавшаяся несокрушимой. Она убывала в численности не только потому, что по мере удлинения коммуникаций и роста протяженности фронта приходилось повсеместно о с т а в л я т ь гарнизоны и дробить силы. Армия таяла, потому что многие иностранные солдаты и молодые французские н о в о б р а н ц ы не выдерживали напряжения бесконечных переходов, потому что д е й с т в о в враждебной стране. Занимая покинутые населением деревни и города, солдаты оставались необеспеченными питанием. Они начинали сами грабить и мародерствовать. И дисциплина в армии резко упала. В русской печати появились сообщения о том, что во французской армии п р о и с х о д и т спадеж лошадей вследствие форсированных м а р ш е й и недостатка урожая. Люди п р е р е п е в а ю т таковой же недостаток в пище. Сын Отечества, 1812, номер 7, страница 155. к т о р ы подтверждали беспристрастные наблюдатели вроде немецкого врача р о т ц а Генрих Роз с Наполеоном в России. Перевод с немецкого Москва 1912 страница 3 7 То не были выдумки пропаганды противника. Фиводо передавал, что в письме полученным не по почте, то есть не по цензурным. датированном 14 августа 1812 года сообщал: в армии у м и р а ю т от голода и люди и лошади. Русские позаботились о том, чтобы после них ничего не с т а л о И вступая в серьезные столкновения с противником, армия Сайла т из 440 тысяч солдат, перешедших Неман, до Витебска дошло лишь 255 тысяч солдат. Наполеон отдавал себе отчет в том, Чем дальше армия будет продвигаться вглубь страны, тем больше будут возрастать трудности и опасности. В Витебске в Наполеон воскликнул г о р я ч а «Мы не повторим безумия Карла XII». В 1 8 1 2 году он ни на минуту не забывал об устрашающем примере несчастливого шведского короля. Что же делать? Ждать? Оставаться в бездействии? Но военный опыт подсказывал, что бездействие – это гибель. Значит, нужно идти вперед и стараться навязать русским сражение. И все же ему пришлось признаться самому себе, что в искусстве м а н е б р а русские оказались более умелыми, чем он, признанный мастер м а н е б р а б а г р а д и о н сумел переиграть победителей под Аурштеттом маршала Даву, под Витебском Барклай переиграл Наполеона. Он ушел без потерь. оставив великого полководца перед той же дилеммой, куда идти. Наполеон пробовал в в и т е б с к е более двух недель, его одолевали сомнения. Он не знал, на что решиться. Он пришел даже на какое-то время к мысли о разжигании крестьянского мятежа. В письме Евгению Бугарне 5 августа он спрашивал: «Дайте мне знать, какого рода декреты и прокламации нужны, чтобы возбудить в России мятеж крестьян и сплотить?». но позже он к этой мысли не возвращался его как монарха страшили такие союзники в послании к сенату 20 декабря 1812 года Наполеон писал я могу поднять большую часть населения объявив освобождение рабов многие деревни просили меня об этом но я отказался от этой меры Толстой рисует в романе Война и мир цены разгорающегося мятежа крестьян б о г у ч а р о в а показывал, что почва для крестьянских движений была подготовлена. Наполеон не захотел воспользоваться этой возможностью. Наконец, после колебаний он принял решение продолжать движение вперед, навязать русским под с м о л е н с к о м генеральное сражение. Когда он сообщил о своем решении маршалам и старшим военачальникам, они в первый раз за все годы рискнули возражать. Бертье, Дюрок, Клинкур и особо Дарю, главный интендант армии, все стали доказывать императору гибельность дальнейшего движения вглубь необъятной страны. Самым удивительным были возражения Дюрока. Второй товарищ Бонапарта, ныне герцог Фриульский, в политических и военных вопросах безгранично доверял Наполеону. Дюрок всем говорил, император понимает лучше нас. И если верный Дюрок. стал возражать, то это лишь докатывало, сколь серьезным считал он положение французской армии. Впрочем, Наполеон и сам это хорошо понимал, но он не находил создавшегося положения лучшего решения и отклонил возражения своих помощников. 15 августа под Смоленском Наполеон надеялся, что ему удастся наконец навязать противнику генеральное сражение. Битва под Маленском действительно произошла, но то корпуса Догтурова и Раевского героически отражали натиск французской армии, прикрывая отход главных сил, отступавших далее на восток.